«Я знаю свое дело, господин прокурор», — заявил Бентли, «и не склонен подвергать свою жизнь опасности». «Благодарю вас за сотрудничество», — сказал Фусари. «Графиня Элетра предупреждала меня, что не сможет предоставить всю сумму, поэтому мы и не предполагали, что вы подвергнете свою жизнь столь очевидной опасности. Я также ценю ваше появление здесь» чтобы сообщить нам о своем решении. Если вы сочтете возможным проинформировать нас, каким лимитом времени мы располагаем, это поможет избежать ненужного риска для жизни графини Бруномонти». «Рад слышать, что вы цените мою корректность». Прокурор поднял над столом обе руки конечно конечно я и не рассчитывал что вы нарушите конфиденциальность по отношению к тем кто платит вам гонорар прошу меня извинить благодарю вас за высокое мнение обо мне но я беру гонорар только в том случае когда в состоянии выполнить порученное дело пока я не приму положительное решение, мне оплачивают только ежедневные расходы эту работу без денег для выкупа я выполнить не в силах. Тем не менее, конфиденциальности я не нарушу. Семья должна сама определить, в какой степени они хотят с вами взаимодействовать. Могу только сказать, что я посоветовал им сотрудничать. Если после той статьи в газете они не соберут требуемую сумму, графиня умрет. Пока похитители думают, что семья пытается наскрести необходимые деньги, Даже если предельный срок пройдет, надежда остается. Пока существует эта надежда, они будут сохранять ей жизнь, иначе ничего не получат. Если похитители согласятся на меньшую сумму, они почти наверняка, получив деньги, убьют графиню. Преступники не захотят ставить под угрозу выгоду от будущих похищений. По моему глубокому убеждению, они сейчас выжидают. Если семья станет сотрудничать с вами, вы можете использовать время ожидания в своих целях. На мой взгляд, нужно лишь отыскать хорошего информатора. Мне известно, что ваши люди в группе специального назначения — настоящие профессионалы. Да, несомненно. Значит, нужен подходящий информатор. Во время нашей предыдущей беседы вы упоминали о попытке одного клана приписать похищение другому соперничающему клану. Есть надежда на то, что этим незаслуженно обвиненным бандитам что-то стало известно? Надежда, что им стало что-то известно, есть. Надежды, что они сообщат об этом нам, нет. Они выходцы из Орго-Соло, а там недели три требуется, чтобы арестованный признал, заметьте, не назвал. Свое имя. Воргу считают, что лучшая защита — абсолютное молчание. Человека невозможно ни уличить во лжи, ни поймать на противоречиях, если он не открывает рта. Они говорят, из ничего не выйдет ничего. Похоже на цитату из Шекспира, кажется, король лир, если школьные воспоминания мне не изменяют. Англичанин встал. Мне понятны их точка зрения и ваши трудности, но сейчас вынужден вас покинуть. Мой самолет вылетает через час с небольшим. Господин прокурор, капитан.